Из области возвышенных теорий о нежных чувствах разговор спустился в цветущий сад утонченного цинизма. Настал час изящных двусмысленностей, слов, приподнимающих покровы, как приподнимают женскую юбку, час искусных обиняков, смелых, слегка замаскированных намеков, бесстыдного лицемерия приличных фраз, таящих в себе нескромные образы, Фраз, являющих взору и воображению все то, чего нельзя сказать прямо, и помогающих светским людям создать вокруг себя атмосферу какой-то изысканной и таинственной любви, какое-то нечистое прикосновение волнующих и чувственных как объятия мыслей и представления всех скрываемых, постыдных и страстно желанных подробностях плотских объятий. Подали жаркое, молодых куропаток, обложенных перепелками, потом зеленый горошек, потом паштет и к нему салат с зубчатыми листьями, словно зеленый мох, наполнявший большой салатник в виде таза. Собеседники ели все это, не замечая вкуса блюд, занятые исключительно своим разговором, погруженные в волны любви. Женщины отпускали теперь рискованные замечания. Госпожа де Морель, со свойственной ей смелостью, похожей на вызов, госпожа Форестие — с очаровательной сдержанностью, с оттенком стыдливости в тоне, в голосе, в улыбке, во всей манере себя держать, которая только подчеркивала смелые замечания, исходившие из ее уст, а отнюдь не смягчала их. Форестие, развалившись на подушках, смеялся, пил, ел, не переставая, и время от времени вставлял такие рискованные и грубые фразы, что женщины, немного шокированные формой их, а отчасти для приличия, принимали на несколько секунд смущенный вид. Произнеся что-нибудь очень уж неприличное, он прибавлял, «Отлично, дети мои, если вы будете продолжать в том же духе, вы наделаете глупостей». Подали десерт, потом кофе, ликеры еще более разгорячили и отуманили возбужденное воображение. Госпожа де Морель выполнила обещание, которое дала, садясь за стол. Она действительно опьянела. Сознавая это и желая позабавить своих гостей, она с веселой и болтливой грацией притворялась еще более пьяной, чем была на самом деле. Госпожа Форестие теперь молчала, быть может, из осторожности. Дюруа чувствовал себя крайне возбужденным и искусно скрывал это, боясь чем-нибудь себя скомпрометировать. Закурили папиросы, и Форестие вдруг закашлялся. Ужасный приступ кашля разрывал ему грудь. С красным лицом, со вспотевшим лбом, Он задыхался, прижав салфетку к губам. Когда припадок прошел, он сердито проворчал. «Эти удовольствия не для меня. Это просто глупо». Его веселое настроение исчезло, уступив место неотступно преследовавшему его страху перед болезнью. «Пойдем домой», — сказал он. Госпожа де Морель звонком вызвала лакея и приказала подать счет. Счет был подан почти сейчас же. Она хотела просмотреть его, но цифры прыгали у нее перед глазами, и она протянула его Дюруа. «Вот, расплатитесь за меня. Я ничего не вижу, слишком пьяна». И она бросила ему кошелек. Общая цифра достигала 130 франков. Дюруа просмотрел и проверил счет, дал два кредитных билета, и, получая сдачу, — спросил вполголоса, — сколько нужно оставить на чай? — Сколько хотите, я не знаю. Он положил на тарелку пять франков и возвратил молодой женщине кошелек со словами «Вы мне позволите проводить вас?» — Конечно, я не в состоянии добраться домой одна.